он унижался перед К. этот адвокат. И никакого профессионального самолюбия. А ведь тут-то оно и должно было бы проявиться в полную силу. Почему он так себя вел? Адвокатская практика у него, по всей видимости, была большая человек, он был богатый. Значит, отказ одного клиента и потеря заработка для него никакой роли не играли. Кроме того, как человек слабого здоровья, Он должен был бы и сам стараться немного разгрузиться в работе, но вопреки всему он крепко держался за К. Почему? Из личной приязни к дяде? Или процесс К действительно казался ему таким необычным, что он надеялся отличиться благодаря ему? Но перед кем? Перед К? Или же не исключена и эта возможность перед своими приятелями из суда? По его виду ничего нельзя было определить, как пристально Ка его не разглядывал. Можно было подумать, что он нарочно сделал такое непроницаемое лицо и выжидает, какое впечатление произведут его слова. Но он истолковал молчание Ка, видимо, в благоприятном для себя смысле, и опять заговорил. «Вы, наверное, заметили, что при весьма обширной канцелярии у меня нет никаких помощников». В прежние времена было иначе. Тогда на меня работали несколько молодых юристов, но теперь я работаю один. Отчасти это связано с изменением моей практики, с тем, что я ограничиваюсь главным образом ведением таких процессов, как ваш, отчасти же с тем, что я глубже проник в суть таких дел. Я понял, что нельзя поручать эту работу другим, если я не хочу грешить перед моими клиентами и перед взятой на себя задачей. Но решение взять всю работу на себя, конечно, имело свои последствия. Пришлось отказывать почти всем и брать только за те дела, к которым у меня лежало сердце. Впрочем, даже тут, поблизости, существует достаточно прилипал, готовых подбирать любые крохи, какие я им брошу. В довершение ко всему я заболел от приутомления. Но, несмотря на все, я ни разу не пожалел о принятом решении. Возможно, даже, что я должен был бы отстранить от себя еще больше дел, но то, что я всецело отдался взятым на себя процессам, оказалось необходимым и вполне оправдывалось достигнутыми успехами. В одном документе я как-то прочел прекрасное определение различия между ведением обычных гражданских дел и ведением дел такого рода. Там было сказано, в первом случае адвокат доводит своего клиента до приговора суда, На веревочке во втором же он сразу взваливает клиента себе на плечи и несет, не снимая, до самого приговора и даже после него. Так оно и есть. Впрочем, я был не совсем прав, говоря, что никогда не раскаивался в том, что взвалил на себя такую огромную работу. Если, как это случилось с вами, мою работу отметают столь безоговорочно, я начинаю раскаиваться.